колесо жизни. Человек рассматривается в буддизме как индивидуальность, сложенная многочисленными существованиями, но лишь частично проявленная в каждом новом рождении на земном плане. Индивидуальное существование, состоящее из целой серии жизней, которые начинаются, продолжаются и оканчиваются, чтобы снова начать, и так нескончаемо. сравнивается с колесом или годом с 12 месяцами неизменно повторяющимися. Сама цепь 12 недан становится уже не цепью, но колесом жизни с 12 спицами. Колесо жизни, колесо закона, распущенное в ход, никогда не останавливается. Колесо благого закона в неизменном вращении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 мечтает и стремится к нирване, не имея ни малейшего представления об истинной её сущности, творить добро с целью получения результатов или же вести указанную жизнь для достижения освобождения не есть благородный путь, завещанный Гатамою. Без мысли о каких-либо вознаграждениях и достижениях должна быть пройдена жизнь. И такая жизнь Есть наивеличайшее состояние нирваны может быть достигнуто человеком в его земной жизни.